Завьялов вернулся домой поздно вечером. Отпустил телохранителей, специалистов высокого класса, рекомендованных Горшиным, и выкурив сигарету, поднялся к себе на третий этаж. Гостя он увидел не сразу, а лишь когда включил свет в гостиной. Схватился за пистолет, ожидая выстрела в упор, но незнакомец не пошевелился, только дёрнул уголком рта, обозначая улыбку. "Кто вы?" резко спросил Дмитрий Васильевич. "Что вам нужно?" Я Матвей Соболев, представился гость, чьи глаза беспрерывно менялись от пронзительно синих до прозрачно ледяных. Капитан военной контрразведки Смерж-2. Я был представлен вам Горшиным. Завьялов хмыкнул, опустил, но не убрал пистолет. Тот Соболев, которого представил граф э, Горшин, выглядел совсем иначе. Матвей снова обозначил улыбку. Спасибо за похвалу. Контрразведчик, тем более ганфайтер, должен быть мастером не только в рукопашном бою, но и в искусстве маскировки. Тогда я был брюнетом, сегодня, когда же вы настоящий? Всегда, если вы имеете в виду внешний облик. Сегодня я это я. Завьялов подумал и убрал пистолет. Это человек, кем бы он ни был, оружия не боится. Вино, пепси, сок, чай, кофе. Сок, если можно. Дмитрий Васильевич принёс грейпфрутовый контини в запотевшей литровой бутылке. налил гостю, сел напротив, разглядывая контрразведчика. Матвей уловил его оценивающий взгляд, но от шутки удержался. «Я на минуту. Дело в том, что я попал в сложное положение, и мне необходим совет Горшина. Дома его нет, телефон молчит. Вы не могли бы мне помочь его найти?» Завьялов покачал головой. «Он всегда звонил и назначал встречи сам. Оставьте ваши координаты. Как только он появится, я отдам знать». Гость кивнул, заколебавшись. «Он Говорит ли что-то еще? И от Дмитрия Васильевича это не ускользнуло. «Может быть, нужен ночлег? У меня три комнаты, занимайте любую, ни жены, ни детей». Матвей встал, все еще колеблясь. «Пожалуй, нет. Сегодня нет, но если завтра, можно рассчитывать?» «Нет проблем. Ключи вам, судя по всему, не нужны». Завьялов усмехнулся, хотя всегда был уверен, что без ключей открыть замок невозможно. «Приходите». Соболев ушел бесшумно, даже не скрипнув дверью. Завьялов остался сидеть, размышляя о том, как всё-таки удалось гостю забраться в квартиру с бронированной дверью, запертой на кодовый электронный замок. Покайфовать со стаканом сока, приятно холодившим ладонь, помешало ощущение взгляда иронично насмешливого взгляда нового гостя, возникшего в гостиной неизвестно откуда. Завьялов очнулся и увидел Горшина. А чтоб вам пусто было, в сердцах проворчал он, скрывая невольный трепет. То один не топырь, то второй. У вас был Соболев, догадался Тарас, кивнул на кресло. То-то -то мне показалось. Можно присесть? Чего он хотел? Искал вас, ему нужна помощь. Это я знаю. Хочет освободить свою девушку, которую захватил президент Купола. Она на даче у Елынина. Но идти туда все равно, что совать голову в пасть крокодилу. Вы хотите сказать, что помогать ему нет смысла? Горшин с неопределенной миной взглянул на хозяина. В принципе, да, но он этого ещё не знает. Это жестоко. Любая истина жестока. Теперь уже Дмитрий Васильевич глянул на собеседника с любопытством и сомнением. Давно хотел спросить у вас, граф, вы человек? Горшин тихо засмеялся. И да, и нет. Не бойтесь задавать такие вопросы. Я боюсь только одного, дожить до глубокой старости. Что вы на меня так смотрите? Думаете, начну комплексовать? Да я давно догадывался, что вы представитель нового разумного вида Homo, разве нет? Одного я только не понимаю, вам-то зачем вся эта мирская суета? Неужели там, в вашем параллельном мире или в иной реальности, может быть, в Шамбале, нет более интересного занятия? Наверное, есть, не знаю, я туда не дошёл, хотя и посвящён в тайные знания скрытых реальностей. Но и в этой земной реальности существует множество параллельных миров. Мир науки, открытий, радостных озарений и творчества. Мир искусства, красоты, гармонии, мир детства, наконец. И рядом миры гнусной лжи, интриг, борьбы за власть, подлость и предательство, которые сами по себе не исчезнут. Понимаете? Завьялов задумался. Это-то я как раз понимаю и тоже не вижу способа избавиться от миров зла, кроме насилия. Кстати, что за скрытые реальности вы упомянули? Я не смогу вам это объяснить, оперируя терминами и понятиями современного земного языка. Существует четыре формы понимания мира: религия, философия, наука и искусство. И все четыре несовершенны. Сейчас они не только отделены друг от друга и зачастую противоречивы, но было время, когда в древнем Египте и православянской Европе, Индии, Греции они составляли единое целое и отражали мир целиком, как он есть. Опять же в данной реальности скрытые слои жизни могли созерцать и чувствовать лишь отдельные личности. Вы тоже? И я, кивнул Горшин спокойно. Но хватит лирики, Дмитрий Васильевич. Возможен вариант, когда мы вынуждены будем прийти на помощь Соблеву. Послезавтра на даче у Елынина состоится встреча отцов купола с зарубежными покупателями похищенной партии оружия. У нас есть реальная возможность уничтожить гнездо «Сорвать сделку и вернуть оружие законному владельцу». Завьялов поставил стакан на столик. Лицо его приняло жесткое выражение. «Вы это серьезно?» «Вне всяких сомнений», — сухо сказал Горшин. «Я еще не уверен, что такая операция соответствует моим планам. Я найду на даче то, что ищу. Хотя это не исключено». «Мы потеряем половину оперативного состава. Если не все 90 процентов. И все же...» «Понял. Я должен уговорить комиссаров, так?» уговаривать пока не надо. Предложите им это и посмотрите на реакцию каждого. Если они согласятся, всё нормально. Если нет, план операции будет готов к утру, и я представлю его сразу, как только комиссары дадут добро. Не дадут, нашему ганфайтеру придётся сражаться с этой сворой в одиночку. Завьялов долго не отвечал, о чём-то думал. Наконец, произнёс негромко, будто обращаясь к самому себе. Я иногда задаюсь вопросом, Что порождает героизм одиночек? Жажда приключений, смертельная опасность, любовь, обострённое чувство справедливости. Зачем они очертя голову бросаются на борьбу с бедствиями, помогают ликвидировать аварии, последствия дикого смертельно опасного для миллионов непрофессионализма? Не знаю. Я не таков, хотя и не живу по принципам Кёся и Ракуся. Кёся и Ракуся кротость, лень и трусость. Но время идёт, а ничего не меняется. Как и вчера, расчёт на счастливую случайность, надежда на одного единственного, того, кто явится и спасёт, выручит, отведёт беду. Есть ли этому предел? Горшин молчал. Он знал, что ответить, но Завьялов не нуждался в ответе, просто рассуждал вслух. Может быть, мы не с теми боролись, продолжал Дмитрий Васильевич. Ведь по-прежнему, несмотря на все наши усилия, миром правит продажное чиновничье рать. которая плодится с быстротой тараканов. Купленные судьи и прокуроры, ракетиры, мафиози и бандиты — это уже следствие произвола системы. Зачем же нам уподобляться Дон Кихоту, воюющему с мельницами?» Угоршин вздохнул. «Вы становитесь сентиментальным, Дмитрий Васильевич. Впрочем, вы, может быть, и правы».